Глава 26 И вновь очередная телепортация. Что удивительно, четырнадцатый осколок лежал прямо на алтаре смерти на безымянном острове, где-то среди океана. Остров был не особо большого размера, и, судя по всему, он появился из-за давней активности вулкана. По крайней мере, все на это указывало, но вулкан явно уже давно был потухшим. Я взял осколок, осмотрел его и присоединил к уже почти полностью собранному артефакту. Снова было световое шоу, снова аура смерти начала что-то делать с осколком, чтобы тот смог спокойно воссоединиться с артефактом. И это меня смутило. Если даже на своем алтаре смерть что-то колдовала, значит, кто-то тут что-то делал явно не самые хорошие с ним. А раз мне еще часов 12 тут было торчать, то нужно было быть готовым к бою. Цель испытания — найти все части артефакта жизни. Найдено 66,7% от всего артефакта. И соедините их воедино, после чего отнести его в древнейший храм смерти около Больших Западных гор. «Вот и остался как раз последний осколок размером с треть артефакта», — хмыкнул я, выбирая артефакт себе в сумку, после чего повернулся в сторону Раниты. «Облети, пожалуйста, остров. Проверь, все ли тут нормально. Тихо, спокойно. А я пока подготовлю небольшой лагерь. Если вдруг будет нападение...» то не хочу, чтобы нас окружили. Девушка кивнула и взмыла в воздух. Я же начал искать достаточно большие палки, даже бревна, складирую их возле алтаря. Сам алтарь был не особо большой. Находился возле пещеры, которую я и хотел укрепить. Сама пещера была небольшого размера, тупиковая метров через двадцать. А кроме насекомых, там более не было никаких обитателей. Прошло примерно часа три, когда все было готово. Перед пещерой были выставлены выточенные палки в виде кольев, Был сделан невысокий забор, который идеально расположился возле входа, несколько ловушек. В общем, на что мне хватило сил, то я и сделал. После этого на выходе из пещеры начал подготавливать все для костра. Ночь может быть холодной. Через какое-то время, уже ближе к вечеру, прилетела ранита. Она принесла не самые приятные вести. Тут были признаки того, что кто-то обитает на этом острове, но вот кто именно, она так и не обнаружила. Следы есть, а вот самих хозяев этих следов нет от слова совсем. И это напрягало больше всего. Значит, местные обитатели умеют в маскировку, причем достаточно хорошо умеют, раз их не смогла учуять Ангемон. В итоге, как я и ожидал, ночь была действительно холодной. Не такой, как на том южном полуострове, с его дикими ледяными утрами, пробирающими буквально до костей, но тоже было мало приятного. Благо от костра и от океана тянуло теплом, Зачем можно было не переживать насчет возможных простудных заболеваний. Ведь они уже тут появились. Хотелось спать. С каждым разом все больше и больше реальность догоняла нас и била по голове. Словно, чем больше был восстановлен артефакт, тем больше потребностей корректировали нашу реальность. Даже жрать иногда хотелось так, что можно было слона съесть. Но я их тут, к слову, пока не встречал. Уже ближе к полуночи я заметил на себе несколько цепких взглядов. Они следили буквально за каждым моим движением, Следили за тем, что я буду делать, а еще они поняли, что я их заметил, и начали скрываться в те мгновения, когда мое внимание с них спадало. То есть они прекрасно чувствовали, когда на них не смотрят, когда за ними не следят. Чутье было на высшем уровне, или это было внимание. Я поднялся на ноги, осторожно, медленно, стараясь не нервировать и не провоцировать местных обитателей. Мало ли какой они силой обладают. Потушил костер, раскидав палки и их, после этого попятился назад, стараясь не поворачиваться к монстрам спиной. Они только этого и ждали. Я был в этом уверен на все сто процентов. И я улыбался, чувствуя некое разочарование от этих монстров. Ранита же в это время была в пещере, отдыхала после полетов. Как оказалось, они стали более смертными, чем они хотели бы. «Просыпайся», — проговорил я, когда оказался в пещере. «Ранита, вставай! У нас гости!» Девушка поднялась на ноги практически мгновенно. Протерев глаза, она всмотрелась в окружающее пространство и выругалась. Она явно видела больше, чем я, хотя у меня и было ночное зрение. Она несмертная, даже если начали проявляться хоть какие-то особенности от нас в ней. Она все же бессмертная сущность, которая просто переняла от нас некоторые качества. «Их там больше пяти сотен». Осторожно, тихо, с некоторой досадой проговорила она. «Это какие-то лесные духи, дикие, необузданные». Их питает сама природа, сам этот остров. И это крайне опасно даже для нас. Единственное место, где их силы не так велики, возле алтаря и в мертвой пещере, то есть тут. Но все равно они нас воспринимают как захватчиков, но опасаются нападать только из-за того, где мы находимся. Но зная повадки этих тварей, они обязательно нападут, рано или поздно. «То есть укрепление я делал зря», — с досадой проговорил я. «Нет», — мотнула головой она. «Они неразумны. Это их может задержать. Но все же стоит учитывать тот факт, что это их может задержать лишь на несколько мгновений». Я оружия не доставал. Надеялся на то, что монстры развернутся и уберутся обратно к себе в лес. Но каждый раз, когда я моргал, они становились все ближе и ближе. Они явно хотели нас уничтожить скрытно, без особого труда. Но я не из тех, кто на это согласится. Так что пришлось материализовать свою катану, направить ее в сторону духов этого острова. «Мы дали вам понять, что не желаем зла!» — крикнул я в их сторону. «А теперь я хочу вам дать понять кое-что другое. Если вы попытаетесь на нас напасть, то мы уничтожим вас и весь ваш остров. Он будет полыхать среди этого океана. И это будет только из-за вас, из-за вашей глупости, из-за того, что вы пойдете сами путем насилия». «Они тебя не поймут» с усмешкой сказала Огненная. «Ну, я хотя бы попытался», — усмехнулся я. «А теперь давай на скорости убегай из пещеры, пока твари не подобрались уж слишком близко, и взлетай. Если увидишь всполохи магии тут, то начинай сжечь тут все». Сделав пару шагов назад, Огненная резко рванула вперед и на самом выходе из пещеры распахнула свои крылья. Я боялся, что она заденет некоторые ловушки, но она сделала все настолько ювелирно и красиво, что даже ни один листик не шелохнулся но стоило ей взлететь повыше, как она, словно создавая реактивную тягу, с помощью магии начала толкать себя вперед двумя потоками огня, все быстрее и быстрее взлетая ввысь. Удобный способ применения магических способностей, тут ничего не скажешь. Но это, кажется, еще сильнее разозлило духов этого острова, из-за чего они начали перемещаться даже тогда, когда я на них смотрел. Это означало только одно. Они готовы совершить нападение на меня. Я не стал ждать, пока они нападут. Когда уже начнут меня бить и пытаться лишить меня жизни, они уже начали творить какую-то магию, которая явно могла меня прикончить за раз. И я прервал это, просто использовал свою атакующую способность, уничтожая первую десятку монстров, которые были ко мне ближе всего. И они буквально растворились, чтобы образоваться где-то позади вновь. Зараза! прорычал я, после чего твари рванули на меня с дикой скоростью. Я мысленно послал сигнал Раните, чтобы она начала делать то, что она могла лучше всего — жечь. И уже через мгновение с небес начали падать огромные огненные шары, которые поджигали все, к чему только прикасались. Лес уже через пару мгновений начал в некоторых местах полыхать, и это разозлило твари еще сильнее. Я призвал всех своих клонов и скрылся в тенях. Они за меня начали работать, постоянно атаковали монстров, уничтожая их одного с другим. Но каково было мое удивление, и сколько было негодования — когда один из духов этого леса оказался в моем мире, в мире теней. И мало того, он начал активно высасывать из меня магическую энергию, из-за чего пришлось в экстренном порядке возвращаться в реальный мир. И в этом мгновении я понял, почему эти твари так опасны. Они не были разумными, они не были жестокими. Они просто следовали своим инстинктам пожирать магию, и они этим занимались. Для проверки я отправил одного клона в эпицентр этих тварей, где его поглотили буквально за секунду вот просто он был, а вот его не стало. И даже скала не потребовалась для этого. Я прорычал и снова призвал клона, который явно был недоволен тем результатом, который сложился. Он явно не хотел быть поглощенным фиг пойми кем. Ну а я... Я даже не собирался перед ним извиняться. Он это тоже знал, ибо обладал моей же личностью. Мне бы тоже не понравилось, если бы меня послали на самоубийство. И сколько я брюзжал из-за того, что меня просто используют. Я глянул на небеса, когда появилась такая возможность. Смена суток должна была скоро произойти, а значит, что я смогу уточнить месторасположение последнего осколка и прыгнуть туда. Главное, чтобы Лита появилась в нужное мгновение, Ранита вернулась назад, и мы все вместе переместились. Но время шло. Лес на острове полыхал все сильнее и сильнее. В какие-то мгновения даже начинала полыхать, словно сама земля на склонах потухшего или спящего вулкана. Это создавало эффект словно он ожил, словно уже идет вялое извержение. Но нет, это был просто эффект. Зато становилось понятно, что план не работает. Духи все так же продолжали перерождаться, тянулись ко мне, невзирая на все повреждения их дома. Значит, не сам лес служит катализатором их возможностей, а что-то другое. Но явно не алтарь. Даже сейчас они огибают его стороной, стараясь не приближаться. «Эффект смерти!» — оскорился я. «Нужно просто атаковать их способностью катаны» а не своей атакующей. Зачем я это проговорил вслух, я сам не понял. Но зато не нужно было доносить эту мысль доклонов. Они тут же начали метать способности третьего и четвертого уровней, уничтожая твари одну за другой. И это начало давать свои результаты. Некоторые все же перерождались, но большая часть исчезала в небытие. Но из леса потянулись новые твари, причем не только в мою сторону, но и в сторону вулкана. И все они полыхали, все они горели, и их миссия становилась кристально понятна. Они хотели пробудить вулкан, так что я сразу же приказал раните возвращаться. В моей левой руке появилась склянка с зельем восстановления. Я уже был готов рвануть вперед, но ждал. Ждал, тянул время, атаковал и начал медленно пробираться вперед. Ограда несколько раз спасла. Некоторые ловушки намертво связали древесных духов. Но уже все было разрушено, так что не было смысла дальше прятаться внутри пещеры. Остров начал трясти. Вулкан все же был просто спящим, и судя по тому, как усиливается тряска, он вот-вот должен был взорваться, полыхнуть, выбросить столько тверди, что нас тут всех просто уничтожит. А я не хотел повторить судьбу одного древнего города. Лита! прокричал я, когда из Жерла вулкана показался свет. Твою дивизию, суккуба, появись уже! После моих криков рядом со мной приземлилась Ангемон, которая тут же вокруг нас создала огненный купол чтобы не допустить к нам тварей. Но это не спасет от того, что вот-вот произойдет. Точнее, уже произошло. Затрясло так, что я просто не смог стоять на ногах. Клоны развеялись, так как магические ветра стали нестабильны. Огненный купол дрожал, но пока держался. Я переживал, что нас вот-вот накроет. В океан начали падать первые горящие, даже полыхающие куски земли. В небеса устремилось огромное облако пепла. Я смотрел на это через купол, и уже мысленно начал прощаться со всеми. Сутки не сменились, нет, Вулкан... черт его нестабильности!» — прорычала старшая суккуба, которая появилась из портала в свой собственный мир, куда меня с Ранитой и затащила.